Глава 4. Лорд Нельвиль поехал в Нортумберленд в имение леди Эджерман. Ему предстояло заново познакомиться со своей семьей, от которой он отвык за четыре года. Люсиль подвела к нему дочь, которой пошел уже четвертый год, с такой робостью, какую может испытывать только виновная женщина. Малютка походила на Каринну. Люсиль во время беременности постоянно думала о старшей сестре и у Жюльетты, так назвали девочку, были волосы и глаза Каринны. Заметив это, лорд Нельвиль взволновался. Он взял ее на руки и с нежностью прижал к сердцу. Люсиль решила, что его порыв вызван воспоминанием о Каринне, и с этой минуты уже не могла всей душой радоваться любви, которую лорд Нельвиль выказывал Жюльетте. Люсиль еще больше похорошела, ей было теперь почти двадцать лет, В ее красоте появилось что-то величавое, и лорд Нельвиль проникся к ней уважением. Леди Эджерман уже не поднималась с постели, и у нее бывали приступы уныния и дурного настроения. Однако она с радостью встретила лорда Нельвиля, ибо ее мучил страх, что она умрет в его отсутствии, и дочь останется одна на свете. Лорд Нельвиль так привык к деятельной жизни, что ему было тягостно проводить почти целый день в спальне тещи никого не допускавший к себе кроме зятя и дочери. Люсиль по-прежнему горячо любила лорда Нельвеля, но она страдала, думая, что он не любит ее, и скрывая из гордости, что ей известно его чувство к Карине, таила в душе ревность. Поэтому она проявляла в обращении с ним чрезмерную сдержанность. Была молчаливой и казалась более холодной, чем была в действительности, когда супруг советовал ей относиться с большим интересом к окружающему, добавляя, что тогда ее беседа стала бы гораздо увлекательней. Ей казалось, что он вспоминает при этом о Каринне. Она обижалась и не желала воспользоваться его уроками. В характере Люсиль было много мягкости, но мать сумела ограничить ее кругозор. Когда лорд Нельвиль говорил о возвышающем действии поэзии и о радостях, какие дарит искусство, ей думалось, что он вспоминает об Италии, и она довольно сухо отзывалась на его энтузиазм, усматривая в этом влияние Каринны. Будь Люсиль в ином расположении духа, она внимательнее прислушалась бы к словам мужа и постаралась бы ему понравиться. Леди Эдджерман, чьи недостатки усугублялись болезнью, становилась все нетерпимее ко всему выходившему за рамки ее однообразного размеренного существования. Постоянно испытывая боли, она стала крайне раздражительной, И видела во всем только дурное. Она не выносила ни малейшего шума, никакого умственного и физического напряжения. Ей хотелось ограничить свою жизнь, возможно, меньшей затратой энергии. Быть может, для того, чтобы легче было с ней расстаться. Как большинство людей, она выдавала личные пристрастия за свои убеждения и к тому же прикрывала их благородными принципами преувеличенно строгой морали. Она непрестанно разрушала жизненные иллюзии, осуждала самые скромные радости и, требуя неуклонного выполнения долга, не допускала никаких новшеств. Завтрашний день не должен был хоть сколько-нибудь отличаться от вчерашнего. Люсиль подчинялась матери, но была умнее ее и более уступчива. Она, наверное, поддержала бы мужа, и они вместе постарались бы смягчить всевозрастающую суровость принципов леди Эдджерман если бы мать не уверяла дочь, что только таким образом можно отвратить лорда Нельвиля от его влечения к жизни в Италии. «Надо неустанно бороться с его пагубной склонностью», — говорила она, «взывая к чувству долга». Лорд Нельвиль, разумеется, также с уважением относился к требованиям долга, но у него были более широкие взгляды, чем у леди Эджерман. Он старался определить, в чем состоит долг, полагая, что выполнение его находится в полном согласии со всеми нашими склонностями и не требует от нас жертв и постоянной внутренней борьбы. Ему казалось, наконец, что добродетель не только не подавляет человека, но способствует его счастью и является своего рода предвосхищением небесного блаженства на земле. Порой Освальд, развивая свои идеи, с радостью употреблял некоторые излюбленные выражения «каринны», Он слушал себя с удовольствием, говоря ее языком. Леди Эдджерман сердилась, когда он позволял себе так мыслить и говорить. Новые идеи не нравятся пожилым людям. Они убеждают себя, что мир не только ничего не приобрел, но даже много потерял со времени их молодости. Люсиль инстинктивно угадывала в оживленных речах лорда Нельвеля от звуки его любви к Каринне. Она опускала глаза, чтобы муж не заметил, что творилось у нее в душе, а он, не подозревая, что ей известны его отношения с Каринной, приписывал холодности ее упорное молчание во время его пылких излияний. Он не мог найти близкого себе по духу человека, тоска по прошлому с необычайной силой овладела им, и он впал в глубокую меланхолию. Он написал письмо князю Кастельфорта, справляясь о Каринне, но шла война, и письмо затерялось, климат Англии, Был чрезвычайно вреден для Освальда, и врачи непрестанно твердили, что его легким снова грозит опасность, если он не поедет на зиму в Италию. Однажды он сказал теще и жене о том, что ему предписывают врачи, и почему он не может выполнить их указаний. «Когда мир будет заключен», — сказала ему леди Эдджерман, — «я надеюсь, вы все равно не захотите поехать в Италию». «Если этого потребует здоровье Милорда», — прервала ее Люсиль он хорошо сделает, поехав туда». Ее слова были приятны ему, и он поблагодарил жену, но даже его благодарность задела заживое Люсиль, ибо ей показалось, что он хочет подготовить ее к своему отъезду. Наконец, весною был подписан мир и стала доступной поездка в Италию. Всякий раз, как лорд Нельвиль упоминал о своем нездоровье, Люсиль испытывала двойственные чувства – Она и тревожилась за него, и боялась, что он намеревается провести зиму в Италии. То в порыве любви к мужу она даже преувеличивала грозившую ему опасность, то, поддаваясь ревности, внушенной той уже любовью, подвергала сомнению советы врачей, утверждавших, что для него вредно оставаться в Англии. Лорд Нельвиль объяснял подобное поведение Люсиль, ее эгоизмом и безразличием к нему, и они мучили друг друга, скрывая свои сокровенные чувства. Наконец, леди Эджерман стало так плохо, что Люсиль и лорд Нельвиль только и говорили, что о ее болезни. За месяц до смерти несчастная женщина утратила дар речи. Лишь по ее слезам и пожатию руки можно было догадаться, что она хочет сказать. Люсиль была в отчаянии, Освальд, тронутый до глубины души, Проводил ночи на у постели больной, и, так как дело было в ноябре, то заботы, которые он расточал ей, подорвали его здоровье. Леди Эджерман искренне радовалась, видя свидетельство любви к ней зятя. Недостатки ее характера постепенно сглаживались, хотя их вполне можно было бы извинить при ее тяжелом состоянии. На пороге смерти страсти замирают, а ведь именно страсти толкают нас на дурные поступки. В ночь своей кончины она взяла руки Люсиль и лорда Нельвиля и, соединив их, прижала к сердцу. Она подняла глаза к небу и, казалось, не сожалела о потере речи, ибо и движение ее, и взгляд были красноречивее всяких слов. Через несколько минут она умерла. Лорд Нельвиль, который ухаживал за тещей, напрягая последние силы, опасно заболел, и убитая горем Люсиль, Вдобавок переживала ужасное беспокойство за жизнь своего мужа. Находясь в беспамятстве, лорд Нельвиль, возможно, несколько раз произносил имя Каринны и упоминал об Италии. В бреду он часто восклицал «Хочу южного солнца, теплого воздуха». Когда его трепала лихорадка, он говорил «Как холодно здесь на севере, здесь никак не согреешься». Когда он пришел в себя, то изумился, узнав, что Люсиль все приготовила к его отъезду в Италию. Он выразил свое удивление. Она отвечала, что решила послушаться советов врачей. «Если вы позволите», — прибавила она, — «мы с дочерью будем вас сопровождать. Ребенок не должен расставаться с отцом и матерью». «Конечно», — отвечал лорд Нельвиль, — «нам незачем разлучаться». «Но, может быть, это путешествие будет для вас тяжело? Скажите только слово, и я откажусь от него». «Нет», — возразила Люсиль, — «меня страшит не это». Лорд Нельвиль взглянул на нее и взял ее за руку. Она уже готова была все сказать, но вспомнила, что мать советовала ей никогда не признаваться ему в своей ревности, и умолкла. «Поверьте мне, милорд», — проговорила она, — «я хочу лишь одного — восстановить ваше здоровье». «У вас есть сестра в Италии», — продолжал лорд Нельвиль. «Я это знаю», — отвечала Люсиль. «Есть ли у вас какие-нибудь известия о ней?» «Нет», — сказал лорд Нельвиль. После моего отъезда в Америку я ничего о ней не слыхал. «Ну что же, милорд, мы узнаем о ней в Италии. Разве она вас еще интересует?» «Да, милорд», — ответил Люсиль, — «я не забыла, как она была нежна со мной в детстве». «О, ничего не следует забывать со вздохом», — сказал лорд Нельвиль, и оба замолчали. Отправляясь в Италию, Освальд вовсе не думал возобновить отношения с Каринной. Он был слишком благороден, чтобы допустить подобную мысль но если ему не суждено было излечиться от болезни, которая ему угрожала, ему было бы отрадно умереть в Италии, сказав последнее «прости» Каринне и спросив у нее прощения. Он не мог предполагать, что Люсиль знала о его страсти к ее сестре. Он и не подозревал, что во время болезни в бреду выдал терзавшую его тоску. Он не был высокого мнения об уме своей жены, потому что она не обладала творческим даром, Она улавливала чужие мысли, но сама не высказывала сколько-нибудь интересных суждений. Освальд считал, что эта красивая и холодная женщина выполняет свой долг и любит его, насколько она вообще способна любить. Но он не знал, как глубоко умеет чувствовать Люсиль. Она тщательно скрывала это от него. Сейчас она из гордости таила свои огорчения, но даже при других счастливых условиях Она никогда бы не позволила себе выказать слишком пылкую любовь даже к мужу. Она стыдилась обнаруживать страстные чувства, хотя все же была на них способна. Строгие правила, привитые ей воспитанием, развили в ней чрезвычайную сдержанность, и она стала печальной и молчаливой. Ей было внушено, что не следует открывать своих переживаний, а говорить на другие темы ей не доставляло удовольствия.